Глава шестьдесят седьмая. «Так это она или нет?» «Пока не знаем. Ей показалось, будто кто-то преследует ее в центре. Только вот помогать нам она не торопится, хотя, может, и вправду ничего больше не знает», отвечает Нюландеру Тулин. А Хес тем временем через зеркальное окно наблюдает за тем, что происходит в допросной. С той стороны окно непрозрачное, так что Есик Виум его вообще не видит, тогда как она у него как на ладони». Внутренний голос подсказывает ему, что есть и скорее всего обладает какой-то тайной, интересующей преступника. Правда, она разительно отличается от предыдущих жертв. В глазах Хессы и Лауры Кер и Анны Сейрлассен, дамы мелкобуржуазного воспитания, они и старались вести себя соответственно. А вот и Еси Квиум, дева Хадерская, и всегда уверенная в своей правоте. С другой стороны, именно по этой причине она прекрасно подходит для роли красной тряпки для быка. Как раз таких, как Есси и выбирают мужики среди сотен других женщин, потому что одновременно и увлекаются ими, и страшатся их. Прямо сейчас эта молодая разгневанная женщина ведёт жаркую дискуссию с несчастным оперативником, дежурящим у двери допросной, которого она безуспешно пытается уговорить выпустить её на волю. И Хесс благодарит Господа, что звук динамика на стене приглашен. Небо за окном совсем почернело, а у него возникает желание прикрутить и голос Неландера. — Так если она ничего не знает, может, вы пошли по неверному следу? — А может, она нас просто запутать хочет, чтобы мы больше времени на нее потратили? — Больше времени? — Неландер обдумывает слова Тулин и Хесс. проживший уже довольно долгую жизнь бок о бок с полицейскими начальниками прекрасно понимает, чем это всё закончится. Прямо из ратуши Тулин с Ессом отправились в Урбан, планым, где проживает Есиквиум. Дверь квартиры никто не открыл, и на телефонный звонок женщина не ответила. В деле не были указаны родственники, только номер телефона куратора из муниципалитета, который еженедельно встречался с Есси и её дочкой а, сказать вернее, осуществлял за ними контроль. Куратор сообщил по телефону, что Еси, по предложению муниципальных властей, каждую пятницу в 17.30 обязана привозить дочку в школу танцев на верхнем этаже ТРЦ «Амагер». Они разыскали Еси Квивум, и им сразу стало понятно, что с ней что-то не так. Молодая женщина объяснила, что почувствовала, будто её кто-то преследует, когда она спускалась вниз, чтобы поставить парковочный циферблат на лобовое стекло машины. Они тут же прочесали все лестницы, коридоры и подземный этаж, но никого подозрительного не обнаружили. В коридорах отсутствовали камеры видеонаблюдения, а на подземной стоянке теснилось слишком много посетителей, делавших покупки на выходе. На допросе в управлении полиции Есик Виум вела себя еще более агрессивно. От нее несло вином, а когда ее попросили снять пальто, выяснилось, что у нее напрочь разорвана юбка. Девица заявила, будто просто зацепилась за дверцу, выходя из машины, и потребовала объяснить, какого хрена ее держат здесь в управлении. Ей попытались втолковать, о чем идет речь, но Есик Виум по ее словам вообще ничего не знала и знать не желала. Она, мол, и думать не думала, что ее кто-то преследует в торговом центре. Зато у нее не было никаких сомнений в том, кто примерно два месяца назад написал анонимное заявление в Копенгагенский муниципалитет с призывом изъять у нее Оливию, поскольку она пренебрегает своими родительскими обязанностями и, более того, поколачивает дочку. Да это кто-то из школьных мымр. Они кого хошь запросто закопают. И все потому, что боятся как бы их похотливые муженьки, На кого-нибудь помоложе да покрасивее глаз не положили. А сами и писать-то без ошибок не могут. Если мы не уверены, что заявление написала кто-то из матери одноклассников Оливии, кто бы это ещё мог быть, по-вашему? Если Квиум, однако, продолжала настаивать на своей версии, и в какой-то момент к её довольству сотрудники муниципалитета поверили ей. Хотя, конечно, тяжковато ей пришлось, ведь столько времени они в моём грязном белье копались. Еси, чрезвычайно важно, чтобы вы сказали правду, вроде вас самой. Мы не собираемся вас ни в чём обвинять, но если в заявлении есть хотя бы толика правды, не исключено, что автор письма желает вам зла. Да что вы себе позволяете? Еси к вьюм расплакалась. Никто не имеет права называть её плохой матерью. Она одна воспитывает девочку, а от папаши помощи не дождаться, он ей ни кроны не дал, правда, в последние 2 года по уважительной причине. Он в Теляге, в Нью-Борге парится, наркотой торговал. А если кто сомневается, может у Оливии спросить, хорошо ли ей живётся. Однако в планы Хессы и Тулин последние не входила. Шестилетняя девочка в то время сидела всё в том же танцевальном костюмчике, с одной из сотрудниц отдела в столовой за столом с газировкой и хрустящими хлебцами и смотрела мультфильм. Полагаю, что полиция проверяет у мамы документы на машину. Одежда на ней изношенная, дырявая, и сама она весьма худа и не слишком ухожена, но всё-таки не производит впечатления ребёнка, которого подвергают издевательствам. Принимая во внимание все обстоятельства, никто не удивлялся, что девочка ведёт себя тихо. И, разумеется, было бы непростительно еще больше нагружать ее психику и расспрашивать, как с нею обращается мать. Из допросной вновь доносятся громкие ругательства и проклятия. Это Есик Виум пытается доказать дежурному, что ее пора выпустить на волю. И снова ее заглушает голос Нюландера. «Нет, у нас больше времени. Вы сказали, что идете в правильном направлении. Ну так и действуйте в том же духе!» Или же придется выработать иную версию? Дело, может, и пошло бы гораздо быстрее, если бы мы провели допросы, которые считаем необходимыми. Ты опять на Розе Хартунг намекаешь? Я просто говорю, что нам не дали возможности переговорить с нею. Но сколько раз надо повторять тебе одно и то же, чтобы до тебя, наконец, дошло? Не знаю. Я уже и считать перестал. Но мои слова никакого отклика не находят. Послушайте, есть ведь и другой выход. Хесс и Нюландер прекращают словесную баталию и обращают взоры на Тулин. Если мы считаем, что Есиквиум вполне может стать следующей жертвой, нам, в принципе, надо просто дать ей возможность жить привычной жизнью. Ну, разумеется, под нашим наблюдением. А нам останется только ждать, когда преступник объявится. Нюландер смотрит на Тулин и качает головой. Это исключено. Черт возьми, как ты себе это представляешь? чтобы я после двух убийств просто выставил Есик-Виум на улицу, и этот психопат укокошил ее, несмотря на все наши наблюдения. Он уже пару раз нас наколол. Я не Есик-Виум имею в виду, я о себе говорю. Хесс с изумлением смотрит на Тулин. В ней росточка-то всего метр шестьдесят семь, не больше. И вообще она тростинку напоминает. Ее же ветром в момент сдует. Хотя, впрочем, если заглянуть ей в глаза, расклад сил может показаться совсем другим. Рост у меня такой же и волосы того же цвета, и фигура примерно такая же, как у Есси Квиум. А если еще удастся раздобыть большую куклу и замаскировать ее под дочку Есси, думаю, мы сможем заставить преступника ошибиться в ситуации, какую сами же и создадим. Неландер смотрит на Тулин с интересом. Когда? Побыстрее бы. А то преступник удивится, мол, куда она запропастилась. Если он действительно нацелился на Есси Квиум, ему наверняка известен ее распорядок дня. — А ты что скажешь, Хесс? — Давайте еще раз допросим Ессию. Возможно, в этот момент открывается дверь, и на пороге появляется Тим Янсен. Нюландер, не скрывая раздражения, поворачивается к нему. — Не сейчас, Янсен. — Придется сейчас. Или включи новости. — Зачем? — Зачем? Янсен бросает взгляд на Хесса. Затем, что кто-то слил информацию об отпечатках Кристини Хартунг. На всех каналах вой стоит, что дело Хартунг, видите ли, не раскрыто. Глава шестьдесят восьмая. На маленькой газовой плите в квартире на Вестербро готовится ужин, и Найе приходится прибавить звук, чтобы расслышать новости за шумом вытяжки и таймера. — Открой деду. А ты помоги, я ведь ужин готовлю. Лени охотно плетётся в прихожую с неизменным iPadом в руке. Они только что поссорились, но ная не досуг продолжать выяснение отношений с дочерью. Медийные ресурсы на полную катушку раскручивают сенсационную новость об отпечатках пальцев в крестине хартунг, обнаруженных на двух каштановых человечках, что были оставлены на месте убийства Лауры Кер. и Анна Сервасова. Насколько Тулин может судить по материалам в сети, первые новости опубликовала одно из двух крупнейших таблоидных изданий ближе к концу рабочего дня. Однако конкуренты так быстро подсуетились, что трудно определить, получили они известие из собственных источников или же просто повторили первую публикацию. Заголовок: Шок! Неужели Кристина Хартung жива? распространился в медийном пространстве со скоростью степного пожара, и почти все СМИ напечатали тот же текст, указывая в качестве источника два таблоида. Пожелавшие остаться неизвестными источники в управлении полиции намекали, что возможно существует связь между убийствами двух женщин и делом Кристины Хартунг, поскольку загадочные отпечатки её пальцев посеяли сомнения в её гибели. То есть, в принципе, СМИ публиковали правду, Если не принимать во внимание, что ни ландеры, прочие шишки в полиции отвергали любые предположения такого рода. В общем, дело приняло столь сенсационный оборот, что новость эта стала топовой во всех средствах массовой информации. И если бы Тулин забыла, насколько сама была ошарашена, когда впервые услышала о пресловутых отпечатках пальцев крестьяне Хартунг, она обязательно вспомнила бы об этом теперь. Из всех утюгов Сыпятся разные версии и догадки, а журналисты одного сетевого издания даже придумали кличку убийца, назвав его «каштановым человеком». Впрочем, можно было без опаски ошибиться, предположить, что это лишь прелюдия к целой туче репортажей, статей и заметок. Так что Тулин прекрасно поняла Нюландера, сразу же покинувшего их с Хессом. Ведь ему предстояло провести ряд совещаний по выработке стратегии собственных действий и тактики в отношениях с прессой. Сама же она сходу погрузилась в подготовку к вечерней акции в Урбанпланен. Нюландер одобрил предложение устроить преступнику засаду, хотя Хесс и выступил против. Есик Виум тоже с недоверием и обидой отнеслась к сообщению, что им с дочерью сегодня не удастся вернуться в свою квартиру, однако все ее возражения были отметены. Зубными щетками и всем прочим необходимым их обеспечат, и ближайшую ночь, как, возможно, и последующие, им придется провести под охраной в поселке Садового товарищества в Вальбю, где муниципальные власти предоставляют несколько домиков во временное пользование неблагополучным семьям. Впрочем, поселок этот был им знаком, поскольку летом они отдыхали там в одном из домиков за счет муниципалитета. Есси Квиум пришлось рассказать, как складывается ее распорядок дня по пятницам, и по характеру вопросов и настойчивости следователей, она, наконец, поняла, что действительно существуют угрозы ее жизни. Тулин, допрашивавшая ее вместе с Хессом, вникала в каждую деталь, и теперь в подробностях знала, чем занималась Есси, начиная с того момента, как приехала домой на своей машине, которую полиция также собиралась задействовать в операции. Тулин была готова отправиться в Урбан планам немедленно однако возникла загвоздка потому что вечер пятницы ей ещё приходила иным образом после уроков в танцшколе она с 6 до 9 вечера обязана была участвовать в собрании анонимных алкоголиков в помещении на Кристианхаунсторф таково было условие муниципальных властей если она и в дальнейшем собиралась получать различные детские пособия дополнение к социалке. Дочка же, как правило, все эти три часа спала на стуле в коридоре, пока мать не забирала ее в машину по окончании мероприятия. Но шел уже восьмой час вечера, и потому было принято решение, что Тулин начнет играть роль Есси Квиум в начале десятого, когда мать-одиночка по плану должна покинуть собрание. В ожидании начала операции ее руководитель и члены группы захвата, Занялись изучением планов расположения квартир, а также въездов и выездов с территории жилого комплекса. Тулин же тем временем заехала за дочкой, игравшей с Рамазаном у него дома, и отправилась к себе, чтобы успеть приготовить на ужин пасту до прихода деда, согласившегося побыть с Ле в отсутствии матери. Девочка весьма неодобрительно встретила сообщение о том, что вечером ее не будет дома, ведь Найя обещала помочь ей выйти на следующий уровень в Лиге легенд, которую та считала делом всей своей пока ещё маленькой жизни и тулин ничего не оставалось кроме как признать что её слишком часто не бывает дома по вечерам давай скорее пора ужинать если дед голоден вы можете поужинать вместе дочь возвращается из прихожей с торжествующим видом это не дед а с твоей работы ну тот с побитым лицом и глазами разного цвета он сказал что С удовольствием покажут, как мне перейти на следующий уровень. Глава 69. Тулин не собиралась тратить время на ужин, однако явление Хесса под лампой в небольшой прихожей заставило её изменить планы. Я приехал пораньше, потому что привёз схемы комплекса в Urban Planning и расположение квартир. Тебе придётся изучить их до отъезда. Только сначала ты поможешь мне, кричит Ле и Тулин не успевает ответить. Как тебя зовут? Марк. Ну, я уже сказал, что, к сожалению, сегодня у меня не будет времени помочь тебе с игрой. А вот в другой раз с удовольствием. Тебе ещё поужинать надо ли? быстро вставляет реплику Тулин. Ну так и Марк может со мной поужинать, пошли, Марк. Ты мне всё за едой объяснишь. Мама своим любовникам есть с нами не позволяет, но ты ведь мами не любовник, тебе можно. Ле убегает в кухню. Наи стоит перед Хессом и понимает, что сейчас не время резонниться с дочерью. Слегка помедлив, отступает чуть в сторону, освобождая Хессу дорогу. Он садится за стол рядом с Ле, сменивший айпад на ноутбук. Тулин достаёт из шкафчика три тарелки. С достойной наследницей престола, очаровательной улыбкой, Ле завладевает вниманием гостя. С самого начала она выказывала ему расположение, скорее всего, в пику матери. Но постепенно, по мере того, как Хес всё больше и больше раскрывает свои непостижимым для Тулин образом накопленные познания, девочка полностью сосредотачивается на его советах, которые помогут ей достичь страны обетованной на шестом уровне. А ты Паксу тоже знаешь, его весь мир знает. Паксу ты говоришь, переспрашивает Хес. Тут же на обеденном столе появляется постер и маленькая пластмассовая фигурка корейского подростка. Они начинают трапезу, разговор переходит и на другие игры, на я даже не подозревала, что дочке неизвестно. Правда, тут выясняется, что Хесу знакома только Лига Легенд, а в прочие он никогда не играл, ле чувствует себя мастером, к которому заглянул на огонёк ученик. Она в быстром темпе излагает свои познания, а когда тема оказывается исчерпана, приносит в кухню клетку с волнистым попугайчиком. у которого, по её словам, скоро появятся дружовки и так далее. Лес может добавить ещё несколько имён на генеалогическое древо. У Армазана 15 имён на древе, а у меня только 3. То есть 5, если считать попугайчика и хомячка. Мама не разрешает добавлять своих любовников. А то уж сколько бы у меня на древе имён было. Тут Тулин замечает, что дочери пора уже заняться переходом на шестой уровень. И получив ещё пару дельных советов от Хесса, Ле, наконец-то, усаживается на диван и приступает к боевым действиям. Сообразительная девочка. Ная коротко кивает, полагая, что эта реплика лишь сигнал к началу интервью об отце девочки, семейном положении и связях Тулин, о чем говорить ей вовсе не улыбается. Однако Хес вместо этого поворачивается к висящей на спинке стула куртке, вынимает из кармана пачку бумажек и раскладывает их на столе. Посмотри-ка на вот это. Сейчас я тебе всё поясню. Яs подготовился основательно. И Тулин внимательно слушает его разъяснения, следя за пальцем, которым тот водят по схемам домов, расположения квартир и территорий вокруг зданий. Весь комплекс будет под наблюдением, но самой собой наблюдатели будут находиться на соответствующем расстоянии, чтобы не спугнуть преступник, если он вообще там появится. Он упоминает и куклу которая будет завернута в перинку, так что Тулин сможет изобразить, что несет в руках спящего ребенка. Ная делает несколько замечаний насчет размещения наблюдателей. Она опасается, что их присутствие может вызвать подозрения у преступника, однако Хесс настаивает на их участии в операции. Мы не имеем права рисковать. Если Есик Виум выбрана в качестве следующей жертвы, то преступник, по всей вероятности, прекрасно изучил весь комплекс. Так что мы обязаны быть на месте и в случае чего вмешаться. Если вдруг возникнет хотя бы намёк на опасность, тебе следует немедленно сообщить об этом, и точно так же ты можешь прямо сейчас сказать, если хочешь, чтобы тебя заменили. С какой стати мне отказываться? Но ведь это небезопасно. Тулин смотрит ему прямо в глаза, в голубой и в зелёный. Да, если она не знала, о чём именно он говорит, то готова была бы поклясться, что Хес тревожится за неё. Всё нормально, никаких проблем. Так вы её ищете, ле ле незаметно для них прошла в кухню за стаканом воды. Она глядит на экран, стоящий на обеденном столе под углом к стене, айпада матери, на котором начинается трансляция ещё одного выпуска новостей. Разумеется, главная новость дело Кристины Хартумг. И ведущий смакует детали прошлого и настоящего этой истории. Тебе нельзя это смотреть, это не для детей. Наи поднимается и резким движением выключает планшет. Ранее она предупредила дочку, что позднее вечером ей придётся уйти на работу, и раздосадованная Эля попросила объяснить зачем. Тогда Тулин и рассказала, что они разыскивают одного человека, но не называла его преступником. И поэтому Ле решила, что мама имела в виду Кристиня Хартунг. «А что с ней случилось?» «Слушай, Ле, поди лучше еще поиграй. Девочка умерла?» Вопрос был задан совершенно невинным тоном. Точно она просто хотела спросить, живут ли еще на Борнхольме динозавры. Но за любопытством явно чувствовалось волнение. И Тулин пообещала себе самой впредь выключать новости в присутствии Ле. «Не знаю, Ле, то есть...» Мой отчёт на подыскивает слова. Чтобы она не ответила, риск оказаться в ловушке чрезвычайно велик. Никто этого не знает наверняка. Может быть, она просто заблудилась. Так бывает. Человек заблудится, и никак не может это сказать дорогу домой. Но если она заплутала, мы её, конечно, найдём, ответил вместо неё Хес. И ответил хорошо. Во всяком случае глаза Ле вновь оживились. Мне плотать не доводилось о твоих детях. У меня нет детей. Почему? Она я замечает, что Хес улыбается ли, но он на сей раз не произносит ни слова. В этот момент в прихожей раздаётся звонок, а это значит, что время ожидания и подготовки к операции вышло.